Глава двадцать восьмая Как утверждаются ассигнования Возьмешь у собаки колбасу, придется отдать взамен целый окорок. Датская пословица Своим умом Фрасилий вряд ли добился бы успеха, но подобные удальцы всегда могут за деньги найти негодяя, готового судить их головой а это ничуть не хуже, чем иметь свою голову на плечах. Кристофер Мартин Вилланд Обдеретяни Перевод с немецкого Неизвестно, в каких словах, коротко или пространно выражал Гарри свои мысли в письме к полковнику, но оно содержало отчет о событиях, происшедших за время пребывания Гарри в Нью-Йорке. Напустив на себя сугубо официальный вид, мистер Брайерли отправился на Уолл-стрит в дом Н, где, согласно огромной раззолоченной вывеске, помещалась компания по развитию судоходства на реке Колумба. Он вошел и вручил свою визитную карточку разряженному швейцару, который попросил его обождать в приемной. Через минуту швейцар вернулся и спросил, кого он желает видеть. Конечно, президента компании. У него несколько джентльменов, сэр, он сказал, что скоро освободится. Мистер Брайерли был немного раздосадован тем, что его визитная карточка, на которой была выгравирована надпись «Главный инженер», не произвела должного впечатления. Однако пришлось подчиниться. Досада его постепенно нарастала. Его заставили ждать в приемной целых полчаса, пока, наконец, джентльмены не вышли из кабинета и Гарри не пригласили войти. В прекрасно обставленной комнате, устланной коврами и увешанной картинами, Гарри увидел представительного сановника, восседавшего в весьма внушительном кресле, за широким столом, покрытым зеленым софьяном. — Доброе утро, сэр. Садитесь, садитесь. «Благодарю, сэр», — ответил Гарри, стараясь говорить как можно холоднее и тем самым показать, насколько он оскорблен. «По вашим отчетам и по отчетам главного управляющего видно, что вы добились больших успехов. Это нас очень радует. Вот как? По вашим письмам этого не скажешь, тем более, что мы их не получали. Не скажешь этого и потому, как вы приняли наши счета. Их просто не оплатили». Что же касается ассигнований, то к нам не поступило ни одного доллара. Что вы, дорогой мистер Брайерли? Видимо, произошла какая-то ошибка. Мы совсем недавно отослали вам и мистеру Селлерсу письма. Мой секретарь может показать вам копии с извещением о десятипроцентном платеже за акции. Ах, и эти? Эти-то мы получили. Но нам нужны деньги для продолжения начатых работ, наличные деньги, чтобы заплатить рабочим. Конечно, конечно, несомненно, но мы зачислили большую часть ваших платежей в кредит. Я уверен, что кредит в письмах упоминается. Совершенно верно, это я помню. Ну вот и прекрасно, теперь мы начинаем понимать друг друга. Я этого не нахожу, жалование рабочим не выплачено за до месяца, да и... Как, вы не заплатили рабочим? Заплатили? А чем прикажете платить, если вы не принимаете наши счета? Но, дорогой сэр, в чем же вы можете упрекнуть нас? Я уверен, что мы действовали самым безукоризненным образом. Давайте разберемся по порядку. Если я не ошибаюсь, вы записали на себя 100 акций основного капитала по 1000 долларов за акцию. Совершенно верно, сэр. И мистер Селлерс взял себе столько же. Да. Прекрасно. Далее. Ни одно предприятие не может работать без денег. Мы решили потребовать выплаты 10% стоимости реализованных акций. У нас с вами была договоренность с самого начала, что пока вы находитесь у нас на службе, каждый из вас будет получать жалование 600 долларов в месяц. Вас в установленном порядке избрали на ваши должности и вы согласились занять занятиях. Правильно я говорю? Правильно. Прекрасно. Итак, вы получили соответствующие указания и приступили к работе. Согласно вашим отчетам, на вышеназванные работы вами затрачено 9640 долларов двухмесячное жалование вам обоим как должностным лицам составлять две тысячи четыреста долларов или около одной восьмой причитающихся с вас десятипроцентных платежей, в результате чего за вами остается семь восьмых вашего долга, то есть примерно по восемь тысяч долларов с каждого. Но вместо того, чтобы просить вас перевести в Нью-Йорк оставшиеся за вами шестнадцать или семнадцать тысяч долларов, правление единогласно постановило разрешить вам по мере надобности, платить из этих денег рабочим и подрядчикам, соответственно, оформив это в наших бухгалтерских книгах в виде кредита. И заметьте, никто не сказал ни слова против, так как все были довольны вашими успехами и хотели вас дать вам должное. Что они и сделали, причем очень щедро, я бы сказал. Затраты на произведенные вами работы составляют менее десяти тысяч долларов. Сущий пустяк. Итак, давайте подсчитаем. шестьсот сорок долларов От двадцати тысяч за вычетом двух тысяч долларов жалования и того за вами и мистером Селлерсом остается семь тысяч девятьсот шестьдесят долларов. И я беру на себя ответственность позволить вам пока не выплачивать этот долг, если, конечно, вы не предпочтете выписать чек и сейчас же чёрт возьми. Значит, вы хотите сказать, что не компания должна нам две тысячи четыреста долларов, а мы ей семь тысяч девятьсот шестьдесят? Разумеется. И что, помимо этого, мы должны рабочим и подрядчикам чуть ли не десять тысяч долларов? Должны? Господи, неужели вы им все еще не заплатили? Конечно, нет. Президент вскочил и принялся расхаживать по комнате, словно его терзала острая физическая боль. Он хмурил брови, сжимал лоб ладонями и непрестанно повторял. Какой ужас, какой ужас. Это обязательно получит огласку и ее никак не избежать, никак. Затем он бросился в кресло и заговорил. Ужасно, дорогой мистер Браерсон. Просто ужасно. Это неминуемо получит огласку. Репутация компании будет запятана, что весьма и весьма повредит нашему кредиту. Как можно было поступать так опрометчиво? Рабочим и подрядчикам нужно было заплатить, даже если бы мы все остались нищими. Ах, нужно было? Тогда какого ж дьявола... Кстати, меня зовут вовсе не Браерсон. П почему же тогда компания не... И куда к черту девалось ассигнование? Где оно, это ассигнование, позвольте спросить? Ведь я тоже акционер, как-никак. Ассигнование? Какие-то жалкие двести тысяч, хотите вы сказать? Именно. И я бы не сказал, что двести тысяч – такая уж жалкая сумма. Впрочем, строго говоря, не так уж она и велика. Так где же они? Мой дорогой сэр, вы меня удивляете. По-видимому, вы редко сталкивались с подобными вещами иначе вы не стали бы ждать чего-то серьезного от предварительного ассигнования. Его единственная цель – подманивать новые, настоящие ассигнования, как подсадная утка подманивает дичь. Вот как? И все же, существует ли оно на самом деле? Или это только миф? Куда оно делось?